Замполит. Косик. Книга третья. Винсер Эмас. Памяти Николая Муравина. 1966-1996. Бойца интербригады имени Чигевары. Пролог. Шум моторов спугнул анских сорок тангара, и они с обиженным стрекотом перелетели подальше от партизанской базы. «Армейские камеоны один за другим въехали и выстроились в ряд на площадке среди перуанских гор. Со стуком упал борт, двое гиральерос резво запрыгнули в кузов и откинули полок. Взором командиров открылись десятки продолговатых ящиков, осточертевшего армейского цвета. Наконец-то! У Васи от предвкушения едва не тряслись руки». Просто потому, что поверх зеленой краски по трафарету набиты черным буквы кириллицы. Десять штук, нет-то шестьдесят семь килограмм, брут-то восемьдесят восемь килограмм. А у главного партизанского завхоза Римака руки едва не тряслись от радости обладания новыми игрушками. Подумать только, тысяча, тысяча фусиль до да асальто штурмовых винтовок разом. И гора патронов к ним. И это после стольких лет, когда каждая испорченная винтовка или высаженная без целиобойма могли обернуться поражением и нешуточными потерями. «Осторожней! Осторожней!» Вился вокруг бывших партизан, а ныне народных милиционеров, римок. Его узкие индейские глаза становились круглыми, стоило лишь качнуть ящик. Бойцы в оливковой форме веселились и дурачились. хорошо зная повадки завхоза, пугали его, намеренно упуская ящик лишь для того, чтобы подхватить через секунду. К дальней стене подворья финки успели перекидать треть зеленого штабеля, когда появились остальные отцы-командиры. Сама личная Эрнеста Гевара де ла Серна, команданта Катарии, шеф разведки Антонио, начальник подпольной сети Габриэль и еще Хорхи Инти Хоакин. «Давай сюда!» — крикнул Вася своим кечуа. Два бойца отклонись от траектории переноски, дотащили до командиров и подружили ящик на стол. Вася провёл рукой по боку с полустёртыми меловыми отметками и потёргал пломбы. Откуда-то слева подались кусачки, два щелчка и вот уже звэкнули петли замков-лягушек, освободив крышку. Римок нетерпеливо подался вперёд. Сколько уже оружия и снаряги прошло через его руки, а всё такой же домовёнок Кузя, хозяйственный до невозможности. Под откинутой на двух презентавых ремешках крышкой лежала пергаментная бумага. Под нейыскался упаковочный лист, напечатанный на русском, от чего Вася чуть не утратил контроль и не принялся читать его вслух. Но он посхватился, просто повертел в руках и отложил в сторону. Субординация и колоссальный авторитет косика Тупака Амару III, в прежней жизни Василия Егорова, студента-этнографа из Москвы, не позволили ему окупались в ящик 1. Даже несмотря на недавно полученное звоня субкоманданта, он просто простонал сбоку. "Но ну, не тени. Не тени показывай", улыбнулся краем рта Ча, сжимая в зубах трубку. Вася смял шуршащий пергамент и собравшимся предстали пять вороненных спинок, на которых тускло играло солнце. Пока Вася снимал фиксирующую поперечную планку с вырезами, обитыми для мягкости шенильным сукном, Иримак выхватил из отделения слева пергаментный свёрток, в котором нашлись 10 хелшовых подсумков. Планка легла справа, а Вася ухватив за цевё, вытащил ствол. Вот она, счастье. Слегка маслянистая поверхность без единой царапины. Гладкий фанерный приклад и такие знакомые, такие родные формы. Вася разу что не поцеловал оружие. Калаш, новенький калаш, да более, да дроже знакомая КМ. Как я скучал по тебе, весёлая железяка. Рим одним временем выгреб из ящика рыжие бакелитовые магазины, штыкножи, свёрток с оружейными ремнями, пеналы с принадлежностями и ещё один свёрток с маслёнками, густо смазанными солидолом. Вася даже отошёл от автомат и схватил одну, не боясь перемазаться. Запах, даже смазка пахла родиной. Или это просто кажется? Разолыбавшиеся бойцы, и командиры скинули ящик со стола и увлечённо крутили новые игрушки, рассматривая их со всех сторон: щёлка предхранителями и затворами. "Хм, ну и как его разбирать?" задал резонный вопрос Гивара. Вася было удивился, но вспомнил, что Че покинул Кубу до начала массовых поставок советского оружия и не особо знаком с творением Михаила Тимофеевича Калашникова. "Освободите стол!" приказал Касик. Он вздохнул, положил автомат перед собой стволом влево, рукоятка затвора вверх. Замер на секунду, пока в голове всплывал накрепко заотвёрждённый порядок действий. Вздохнул ещё раз и лязгнул затвор. Щёлкнул спуск. Руки Косика замелькали по вбитым дяде траекториям. На столе со звоном ложились крышка, пружина, рема, затвор. Хотя в Оси действовал полностью на рефлексах, всё равно сообразил, что новенький фиксатор наверняка тугой. Ловко ухватил пенал, и действуя им как рычагом, отстегнул газовую трубку. Последняя деталь со стуком легла на доски. Командата Амару разборку закончил. Лихо отрапотавал Вася и только после этого заметил изрядный оторг на лисах-соратников. Что? Да как-то ты быстро. Ну, смутил завазяю. Конструкция простая. Ну да, ты же учился в Москве. Ревниво заметил Ча. Это всё объясняло. Ещё секунд за 15 Вася собрала КМ обратно. В вторую кладку командиры только посмотрели мельком и ушли под навес. Все, кроме Римака. Индеец продолжал витца над каждым ящиком и донимать грузчиков. Впрочем, такое отношение Римака к материальным ценностям было для них не в диковинку, и Кичо и Хидна шучивали, когда бережливый завхоз поднимал каждую крышку и пересчитывал вложения. Гора ящиков росла с каждой минутой. Эй, тупак, Тут на ящике написано «Лично для команданта Амару». Риммак стоял над очередной укладкой. «Принести или я посмотрю?» «Смотри!» — благосклонно разрешил Вася, даже не повернув голову, продолжая крутить АКМ и поглаживая его, любуясь отблесками солнца на металле ствола. За спиной у грузовика скрипнула петля крышки. И в ту же секунду мир перевернулся. Оглушительно ударило по ушам. Мимо шарахнул с пола оранжевого пламени. Жаркая волна толкнула в затылок, опрокинула стол, рассыпались детали. Хаки набросила на Инти, и они оба упали, громыхнув автоматами. Остальные рухнули на землю по усвоенной в боях привычке. Бам-бяд, ложись. Сизый дым заполнил площадку. С неба медленно сыпались тлеющие зелёные блонки. Следом докатился тяжёлый, кислый запах взрывчатки. Вася поднял голову, надставши ребром столешницы. В клубах пыли у развороченного заднего борта грузовика Дымилась немалая проплешина Вокруг валялись кровавые ошметки Метрах в пяти отползали раненые Сквозь звон в ушах прорезались крики боли Первым, как ни странно, начал действовать не команданты, а Мора, врач-кубинец «Марка! Сачо! Носилки! Ему чемоданчик!» Он привстал и на неверных ногах двинулся к грузовику Осматривать корчащиеся на земле тела «Назад! Назад!» Прохрепел Чено, врач только отмахнулся «Почему назад?» Наконец сфокусировал взгляд Вася и дернул Гевару за рукав. «Ля курф!» Заперхал Эрнеста, отплевываясь от пыли. «Ля курф!» «У него шок!» Успел подумать Вася, прежде чем сообразил, что друг и старший товарищ напоминает о взрыве теплохода с оружием в порту Гаваны восемь лет тому назад. Точнее, о двух взрывах. «Второй потряс французский пароход минут через сорок после первого, когда уже шли спасательные работы, скачком увеличив чисто жертв до ста погибших и двухсот пострадавших!» «Моро!» — выкрикнул Че. «Выноси раненых в укрытие!» Врач и два его помощника дотащили до скального выступа и опустили носилки с двумя окровавленными телами. «Остальные!» Моро поднял потемневшие глаза на Васю. «Нет остальных!» «Римак!» Врач только отвел взгляд. «Римак!» Воя се дёрнулся грузовику, но товарищи буквально повисли у него на руках. "Пустите, пустите!" бился он несколько секунд, а потом в душу затопил ужас потери, и легендарный партизанский командир, прошедший боивые перо зарыдал и буквально свалился на землю. "Терпи, Чико", рядом присел Чэ. "Знаешь, как тяжело было, когда мы потеряли Камило? Вав, катастрофа". Примечание: Чико испанский, малыш, мальчонка. Камилус Янфуэгос, герой Кубинской революции, друг и товарищ Че, погиб в авиакатастрофе в 1959 году. Здесь италия, примечание автора. Конец примечания. Вася Вэйл колозил ладонью по камню и не замечал, что рассаживает руку в кровь. Римак. Римакс, которым он бок о бок воевал три с лишним года, друг и брат. И с того самого первого призыва теперь с ним остались только искры и катари. И ещё мамани, но его косик не видел давным-давно. Римак, который всегда трясся над имуществом элендями партизан, неохотно расставаясь с тем и стругим. Но зато бойцы всегда были обуты, одеты, накормлены и экипированы как следует. В плечо ткнулась чья-то голова, и сквозь перенёс слёз Вася узнал Катари. Здоровяк тоже плакал. За выступом Скалы Послышались шаркающие шаги, и до группы командиров и медиков неуверенно добрёл водитель грузовика, с полубезонными глазами, садяный в пол лица и трясущимися руками. Господи Иисусе, ты-то как уцелел? Вмесье даже не разобрал, кто задал вопрос. Ва-ва. Водитель увидел у Габриэля сигарету и потянулся к ней. Ему вложили прикуренную прямо в губы. Он вжал её зубами, сделал глубокую затяжку, вторую, третью. Движок чихал. Не очень понятно объяснил шофёр, перехватил сигарету рукой и снова торопливо затянулся, догнав огоньёк почти до фильтра. Он открыл -ка -ка капот, стал на бампер, грузовик прикрыл. Прошептал Катерине: "На з -з землю бросила, водила, чуть не ткнул себе сигаретой в глаз, показывая, в каким местом ударился. Дух вышибло, вот пришёл Моро уже подсел к нему и задирал века, подсвечивая фонариком. К вечеру, после двухчасового ожидания, за остальные ящики взялись партизаны-сапёры. Крышки не трогали. Монтировками и фомками выламывали торцевые стенки, просматривали и аккуратно вынимали содержимое. Взрывное устройство нашлось ещё одно в ящике с надписью "Лично для командира Рамона". Кило пластита, обычный выдержимой взрыватель. Дёрни за дверевочку, дверь и откроется. К кому Вать, кому в рай? Дрель у спокойня Фася набивал патронами магазин за магазином и слушал, что предлагают члены штаба. Очевидно, что утекла информация о сегодняшнем сборе. Кто-то знал, что мы все будем здесь и что будут разгружать первую поставку оружия, резюмировал Габриэль. Судя по взрывчатке и вообще по почерку, это американцы. Церу любят играть с минами-ловушками, подтвердил сказанное Антонио. Найди их. Где хочешь, как хочешь, найди, хриплым голосом потребовал Вася. Даже не те, кто закладывал мину, а кто отдавал приказ. Антонио едва заметно кивнул и смежил веки. 10 стволов грохнули прощальный салют над могилами погибших. Вася опустил автомат, свищущий из дула сизым дымком, щёлкнул предохранителем и неожиданно оскалился в злой ухмылке. У нас есть люди, у нас есть оружие, у нас есть база. Пришло время заставить Америку расплатиться. In coremos.